Глава 27 Солнце счастья взошло для Мартина. На другой же день после посещения Руфи он получил чек на 3 доллара от одного бульварного нью-йоркского журнальчика в уплату за три триалета Еще через два дня одна чикагская газета приняла его искателе сокровищ, обещав уплатить 10 долларов по напечатанию. Цена была невелика, но ведь этот рассказ был его... первым рассказом, первой его попыткой выразить на бумаге волновавшие его мысли. Наконец, и второй по времени его рассказ, повесть с приключениями для юношества, был принят одним ежемесячным журналом под названием «Юность и зрелость». Правда, в повести была 21 тысяча слов, а ему предложили уплатить за нее всего 16 долларов, да и то по напечатанию, что составляло 75 центов за тысячу слов — Но ведь это был его второй рассказ, и Мартин сам теперь отлично видел, сколько в нем недостатков. Впрочем, даже в самых ранних его произведениях не было признаков посредственности. В них, скорее, было слишком много силы, силы грубой и необузданной. Он словно стрелял из пушек по воробьям. Мартин был рад, что ему удалось хоть за такую цену продать свои ранние произведения. Он прекрасно знал их цену, И ему понадобилось не так уж много времени, чтобы точно установить эту цену. Он, главным образом, теперь рассчитывал на свои последние произведения. Ему хотелось быть не просто журнальным писателем. Он хотел вооружиться всеми приемами настоящего художественного творчества. Он старался еще больше увеличить свою силу, обуздывая ее в то же время формой. Любви к реализму он не утратил, Во всех своих произведениях стремился сочетать реализм с вымыслом и красотами, созданными фантазией. Его реализм должен был быть проникнут верой в человека и стремлениями людей к высоким идеалам. Он хотел показать жизнь во всей ее непрекрашенности, но полную глубочайшего содержания и великих исканий. Читая книги, Мартин обнаружил две литературные школы. Одна изображала человека каким-то божеством, совершенно игнорируя его человеческую природу, другая, напротив, видела в человеке только зверя и не хотела признавать его духовных устремлений и великих возможностей. Мартин не мог примкнуть ни к той, ни к другой школе, считая их слишком односторонними. По его мнению, возможен был компромисс, наиболее приближающийся к истине, который не льстя школе божества — не отрицал бы в то же время и «Школы зверя». В рассказе «Приключения», прочитанном когда-то Руфи, Мартин попытался осуществить свой идеал художественной правды, а в статье «Бог и зверь» он изложил свои теоретические взгляды на этот предмет. Но «Приключения» и все другие рассказы, которые он считал своими лучшими, продолжали странствовать из одной редакции в другую, А своим ранним рассказам Мартин не придавал никакого значения и радовался лишь получаемому за них гонорару. Также ни во что не ставил он и те два страшных рассказа, которые были только что проданы. Рассказы эти были чистейшей выдумкой, имеющей, правда, реальное основание. Только это и придавало им некоторую силу. Изображение нелепого и невероятного, под покровом реального, Мартин считал ловким трюком и только... Высокохудожественное произведение не могло быть создано таким путем, хотя и подобного рода произведения могли быть достаточно художественными, если только не расходились с жизнью. Все дело было в том, чтобы облечь невозможное в маску реального, и к этому приему Мартин прибегнул в полудюжине страшных рассказов, которые написал прежде, чем возвысился до написания таких рассказов, как приключение, «Радость», «Горшок», и вино жизни. На три доллара, полученные за триолеты, Мартин мог кое-как прожить до получения чека белой мыши. Трехдолларовый чек он разменял у недоверчивого португальца, уплатив ему один доллар в счет долга и разделив два другие доллара между булочником и фруктовщиком. Мартин был еще не настолько богат, чтобы есть мясо, и питался довольно скудно, как вдруг пришел долгожданный чек — белой мыши. Мартин не знал, как ему быть. Ни разу в жизни он еще не был в банке, а тем более по денежным делам, и теперь им овладело детское любопытство и желание во что бы то ни стало разменять чек на 40 долларов в одном из больших оклинских банков. Но практически здравый смысл советовал ему разменять этот чек у бакалейщика и таким образом поддержать и увеличить свой кредит. С большой неохотой отправился Мартин к бакалейщику и, разменяв чек, расплатился с ним сполна. Он вышел от него с карманом, набитым деньгами, и отправился расплачиваться с другими своими кредиторами. Расплатился с булочником и мясником, уплатил Марии за прошлый месяц и за месяц вперед, выкупил велосипед, костюм, заплатил за пишущую машинку. После всех этих платежей у него осталось в кармане... Всего три доллара. Но и эта маленькая сумма казалась Мартину целым состоянием. Выкупив костюм, он тотчас же отправился к Руфи и по дороге не мог удержаться от удовольствия время от времени позвякивать в кармане пригоршни серебра. Как голодный человек не может отвести взоров от пищи, так Мартин, у которого давно не было ни копейки денег, не мог перестать о них думать». Он вовсе не был скупым человеком, но деньги для него означали нечто большее, чем известное количество долларов и центов. Они означали успех в жизни, и чеканные орлы казались Мартину крылатыми вестниками победы. Незаметно к Мартину вернулось его убеждение в том, что мир прекрасен. Мир ему теперь стал казаться даже еще прекраснее. В течение долгих недель он был темен и уныл, Но теперь, когда все долги были выплачены, в кармане еще звенели 3 доллара, а в сердце крепла вера в успех. Солнце снова показалось Мартину ярким и жгучим, и даже ливень, хлынувший внезапно, не вызвал ничего, кроме веселой улыбки. Во время своей голодовки Мартин все время думал о тысячах голодных, разбросанных по всему миру. Но теперь, когда он был сыт... мысли о них уже не тревожила его. Теперь он, напротив, стал думать о бесчисленных, живущих на земле влюбленных. Бессознательно в его мозгу зашевелились напевы любовной шутки, и, увлекшись имя, он незаметно проехал на трамвае два лишних квартала. В доме Морзов Мартин застал многочисленное общество. Из Сан-Рафаэля приехали к Руфе гостить две ее двоюродные сестры, Его мистерис Морс решила привести в исполнение свой план и окружила Руфь молодежью. Осуществление коварного плана началось во время невольного отсутствия Мартина, и военные действия теперь были в полном разгаре. Мистерис Морс задалась целью ввести в свой дом людей, делающих или сделавших карьеру. Таким образом, кроме кузин Доротей и Флоренс — Мартин увидел двух университетских профессоров, одного по кафедре латинского языка, а другого по кафедре английской филологии. Кроме них в гостиной находились молодой армейский офицер, товарищ Руфи по школе, только что вернувшийся с Филиппин, молодой человек по имени Мельвиль, личный секретарь Жозефа Перкинса, главы объединенных трестов Сан-Франциско, наконец банковский кассир Чарльз Хэнгудт, Моложавый человек лет 35, имеющий ученую степень Стэнфордского университета, член Нильского и Соединенного клубов, лидер республиканской партии, выдвинувшийся на последних выборах, одним словом, это был человек, несомненно, делающий блестящую карьеру.